Такие личности, как граф Дмитрий Васильевич Белокопытов и его сын, не только не гордились тем, что в основной капитал разных филантропических учреждений положены их фамилии десятки тысяч, но просто раздражались, вспоминая, что на эти десятки тысяч было бы еще возможно устроить порядочную оргию, подарить пару рысаков любовницы и, может быть, уплатить кое-где мелкие долги разным вахмистрам, унтер-офицерам, и тому подобным людям, очень бесцеремонно требовавшим отдачи своих денег или прикрытия своих грабительских проделок. Граф Дмитрий Васильевич, принужденный выжимать из своих крестьян последние соки и все-таки не имевший возможности свести концы с концами, Настолько ненавидел все благотворительные учреждения, носившие его фамилию, что никогда не пользовался своим правом заседать вместе со своими родственниками в комитетах, управляющих делами этих учреждений. Большинство его родственников, мужчин, смотрели на дело не лучше, и потому делами учреждений управляли главным образом женщины. Дарья Федоровна Белокопытова, Марина Осиповна Гиреева и тому подобные личности. Но у всех этих барынь было чрезвычайно мало свободного времени. Они должны были делать и принимать визиты, ездить на официальные балы и обеды, так как пропустить какой-нибудь бал или обед было невозможно. Не возбуждая толков о своих отношениях к тем лицам, на чьем балу или обеде они вздумали бы не появиться. Им приходилось проводить утренние часы за рассматриванием модных материй, привезенных из английского магазина, за примеркою платьев, доставленных от модисток, за просматриванием счетов, принесенных их управляющими, и устройством своих чисто семейных дел. Эти барыни в то же время занимались общественной деятельностью, заседали в разных филантропических комитетах, посещали богадельни, приюты и тюрьмы. В тюрьме между арестантами Гиреева даже успела сделаться популярной настолько, что однажды у нее там вытащили на память из кармана кошелек и отрезали золотые часы. Кроме того, княгиня Гиреева, имевшая близких родственников в дипломатическом мире, принимала живое и деятельное участие в судьбах Европы, переписывалась с Гизо и Монталабером и очень ревностно занималась вопросом о сближении англиканской церкви с православной, в виде возможность этим путем тесно связать Россию с Америкой. Переписывалась с Гизо и Монталамбером. Гизо Франсуа Пьер Гийом, 1787-1874 годы. Французский буржуазный историк и политический деятель. Один из создателей буржуазной теории классовой борьбы. Монталамбер Шарль Форб де Триоп 1810-1870 годы. французский писатель, оратор и политический деятель, член французской академии. Графиня Белокопытова, хотя и была младенчески несведущая в политических вопросах, но так же, как и Гиреева, заботилась о делах православия. Она вела деятельную переписку с несколькими архиереями, вводившими православие между евреями, поляками, кавказскими народами и инородцами Сибири. Отказав себе в самом необходимом, она пожертвовала для раздачи киргизам тысячу посеребренных крестиков, несколько тысяч картинок духовного содержания и шила сто воздухов из собранных ею у знакомых поношенных шелковых платьев. Воздуха Единственное число воздух, церковное, покрывало для чаши, употребляемое в христианском культе. Все это отнимало у Гиреевой и Белокопытовой возможность управлять своими собственными благотворительными учреждениями. Кроме того, эти женщины были отлично образованы, но почти безграмотны. Гиреева, хотя и переписывалась о судьбах Европы с Гизо и Монталабером, хотя и знала первые четыре правила арифметики, но очень плохо умела писать по-русски и делала довольно крупные грамматические ошибки. Дарья Федоровна, хотя и вела душеспасительную переписку с разными архиереями, хотя и писала правильно по-русски с тех пор, как отбросила окончательно буквы «Ять», «Э» и «Мягкий знак», Но зато она не знала даже первых четырех правил арифметики. И приходило в полнейшее смущение, когда ей нужно было свести самые несложные счеты. Особенно пугали ее дроби. Она никак не могла понять, каким образом. Одна седьмая может быть меньше одной третьей. Вследствие всего этого благотворительницы устроили целую администрацию, целый департамент управления своими филантропическими учреждениями. Здесь были попечители, казначеи, правители дел, секретари, писцы, взятые из того слоя общества, в котором более всего грамотных людей, которому принадлежали действительный статский советник Боголюбов и доктор Грохов, Люди, дошедшие от нищеты до благосостояния при помощи труда, действительных знаний и умения удить рыбу в мутной воде. Боголюбов и Грохов вертели делами, Представляли попечительницам невообразимо сложные отчеты С точными указаниями на какие-нибудь израсходованные две девятых части копейки, и попечительницы оставались вполне спокойны, не умея проверять счетов и оставляя за собой только право посещать в высокоторжественные или свободные дни свои приюты и богодельни и определять туда детей, стариков, помощниц и начальниц. Но доставляя отчеты барыням, Боголюбовы и Гроховы никогда не забывали, что для них... гораздо большее значение имеют определившие их на места мужья и родственники этих барынь, чем сами барыни, и потому стремились сообразоваться в своем управлении делами с целями мужской половины фамилии Белокопытовых и Гиреевых. Стремления же мужчин сводились к одному – соблюсти формальную сторону и тратить как можно меньше денег на дело. Вследствие этого вся деятельность Боголюбовых и Гроховых направилась на то, чтобы в уставах благотворительных учреждений появлялось как можно больше громких и жалких слов для утешения барынь и как можно меньше статей расходов для успокоения мужчин. Так в уставе приюта говорилось, что детям должна даваться сытная и здоровая пища, по полфунту говядины или по полутора фунта хлеба в день, два раза чай с хлебом, ужин из одного блюда и тому подобное. А в смете значилось, что на воспитанницу отпускается только девять копеек в сутки. Бары не восхищались словами о сытной и здоровой пище, а полфунте говядины в день – И вследствие отсутствия арифметических знаний никак не понимали, что на девять копеек нельзя приготовить обеда, ужина и чая, если бы даже за говядину платилось только десять копеек за фунт. Мужчины пропускали без внимания громкие фразы и выражали свое удовольствие за то, что бюджет доведен до минимума. В бюджете действительно появлялись очень интересные статьи. Так, например, для 50 воспитанниц на канцелярские принадлежности, учебные пособия и медикаменты отпускалось только 60 рублей в год. На мыло и прачечные потребности 50 рублей в год. На одежду, обувь и белье по 13 рублей на воспитанницу.